Глава шестая. Михей. Сапфировое священное море мерцало в лунном свете. Моя лучшая сотня во главе с Эдмором и Орво выстроилась у воды в десять рядов по 10 человек. Волны бились о берег, а я вспоминал момент, когда стал Михеем Железным, и моя душа очистилась тяжелой водой. Каким святым я был и каким грешным стал. А Шера что-то шептала на парамейском. Я мог бы взять с собой кого-то из джазсов в качестве переводчика, но вместо этого велел лучшим морякам в мире отплыть в Кастане. Флот ушел несколько дней назад, и через несколько часов будет готов к атаке. Но где будем мы? Действительно ли ведьма проведет нас в Кастане каким-то волшебным туннелем?» Ашера замолчала и уставилась на воду. Она держала меня за дурака. «Мы торчим тут уже час», — сказал я. «Где вход?» «Он здесь. Я чувствую холодный ветер глубины». «Ты видишь на наших щеках жабры?» «Я не знала, что вход под водой. Я просто следовала ветру». Даже свет полной луны не проникал в маслянистые воды моря. «Так что нам делать?» Мне хотелось ударить Ашеру и утопить. Она повернулась ко мне. Губы дрогнули ровно настолько, чтобы я заметил... Она чего-то боялась, и я был уверен, что не меня. «Я освещу путь, и вы последуете», — сказала она. «А пока избавьтесь от лишнего груза». «Осветишь путь, огонь не горит в воде». «Ее огонь горит». Она зашла в воду, намочив зеленое платье, которое я ей дал. Затем погрузилась с головой и исчезла. Я приказал своим людям бросить все, кроме кольчуг, еды, мечей, аркебус и зажигательных смесей. Берег усыпали груды черных доспехов, шлемов и копий вместе с разными безделушками, ножами, деревянными мисками, ложками, монетами, бусинами и игральными костями. Мы ждали. И ждали, и ждали. Она утонула. Я уже был готов отплыть в Гиперион и броситься к ногам императора Иосиаса. У моей головы зажужжал странный зеленый светлячок. Я прихлопнул его, но появились другие. Они вылетали из воды и мерцали в темноте. Изумрудный свет озарял море и указывал путь. Они светились синхронно, будто обладая единым разумом. Я вошел в воду, чтобы последовать за ними, почти позабыв о сотне воинов позади. Наверняка они затаили дыхание. «За мной! На Кастани!» Я сделал глубокий вдох и нырнул. Изумрудное мерцание вело меня вперед и вглубь. Металлическая вода разъедала глаза, но я продолжал двигаться, пока не достиг прогалов в водорослях. Легкие наполовину опустели, и я рванул внутрь. Проход сузился, но изумрудный свет светлячков не угас. Глаза горели, легкие жаждали воздуха. Я плыл и плыл. Голова вдруг коснулась воздуха, и я судорожно задышал. Я опустился на каменистый пол. Светлячки освещали пещеру со стенами, покрытыми дегтем. У входа стояла ашера в окружении пульсирующих зеленых насекомых. Она задыхалась, и если бы я не поймал ее, повалилась бы на земь. «Можешь продолжать?» — спросил я. Ее кожа обжигала холодом. Я едва удержал ее, помогая встать. «Придется. Я должна отвезти вас в Кастани». «Прости, что усомнился в тебе». Я тоже сомневалась в себе, но никогда не сомневалась в ней. Из воды в пульсирующем зеленом свете появлялись мои люди. С черно-красных кольчуг текли ручейки. Скоро всю пещеру заполнят паладины. Светлячки влетели в черный туннель. Тьма была всеобъемлющей. Не отсутствием света, а частью воздуха, а ветер. Он холодил мокрое тело и шептал слова, которых я не мог понять. Но одно я знал точно — этот ветер ведет в Кастани».